Глава 38. Юрий Кичергин нашёл Настю Бежетскую в архитектурном отделе компании Tower. Девушка пришла сюда в надежде подобрать какую-нибудь подходящую идею для своего будущего дипломного проекта. Однако архив был закрыт, а Денис Логинов, забравший накануне ключи, ещё не вернулся с обеденного перерыва. Поэтому Настя просто просматривала старые плакаты, развешанные на стенах бюро, и Юрий протянул Насте пухлую папку, набитую бумагами. Я тут прикинул наши примерные расходы, если мы возьмёмся за сгоревший магазин, сказал он. В принципе, нам удалось немного сэкономить, и это не сильно ударит по нашему карману, но зато прибыль будет существенная. Настя с благодарностью приняла у него папку. Я обязательно посмотрю, пообещала она. А вы не видели сегодня Николая Загвоздина? Его кабинет закрыт. Похоже, что он вообще не появляется в офисе, озабоченно произнёс Юрий. «Алевтина очень плохо переносит химиотерапию. Им обоим сейчас можно лишь посочувствовать». «Да-да», — кивнула Настя. «Я, наверное, съезжу к нему домой. Алевтина всегда хорошо ко мне относилась, а я даже ни разу не проведал ее за время болезни». «Конечно», — согласился Николай. «Это хорошая мысль». В это время в сумочке Насте зазвонил телефон. На дисплее Бежецкая увидела фамилию Суздалова. Первой мысль у девушки была вообще не отвечать на звонок, но банкир оказался очень настойчивым. Устав наконец слушать громкие трели, Настя включила громкую связь. Анна Анастасия Аркадьевна, вкратчиво осведомился Пётр. Да, Пётр, Настя взглянула на Кочергина и недовольно поморщилась. Слышал вы, делаете успехи? Ваш отель строится даже с небольшим опережением графика. Да, и мы очень этому рады, ответила Настя. Мне тоже приятно это слышать. Так могу я надеяться, что в ближайшем будущем Tower переведёт нам часть суммы от вашего долга. Услышав это, Настя даже опешила. Но мы ведь с Ксенией договорились. Моей жены нет в городе, а я не в курсе ваших договоров, бежалосно бросил Суздалов. Так как мы сумеем договориться или мне обратиться с жалобой в соответствующие органы? «Я вам перезвоню», — пообещала Настя. «Когда?» «Скоро. Только проверю наши финансовые отчеты. Думаю, мы с вами расплатимся без всяких жалоб». «Жду с нетерпением», — и Суздалов бросил трубку. Настя потрясенно взглянула на Кочергина. «Суздалов требует вернуть долг», — произнесла она. «Но я считал, что мы все утрясли с ассоциацией банкиров», — воскликнул Кочергин. «Я тоже так думала». Похоже, он решил проявить инициативу. Интересно, что об этом думает его жена. Настя тут же набрала номер Ксении Суздаловой. Её сотовый оказался недоступен, и Настя позвонила на домашний. Горничная сообщила ей, что Ксения сегодня утром улетела во Францию и в ближайшие дни не планирует возвращаться. Когда Денис Слогинов приехал в штаб-квартиру компании Tower, Настя и Юрий Кечергин сидели в президентском кабинете, изучая финансовые документы. "Проблемы", осведомился Денис, закрывая за собой дверь. "Пётр Суздалов требует возврата кредита", пояснила Настя. "А мы просто не можем этого сделать. Всё пущено на строительство отеля, а то, что удалось наскрести, я хотела бы вложить в реконструкцию этого сгоревшего магазина". Венас это хорошая возможность заработать. Если же мы отдадим эти деньги Сузделову, нам придётся очень сильно затянуть наши пояса. А если пока не отдавать, предложил Денис. Потянем время. Он подаст на нас в суд, сказал Юрий. Придумаем что-нибудь, сказал Логинов. Отдадим часть денег, а вторую пообещаем попозже, а потом с техка просрочим и этот платёж. К тому времени мы закончим несколько небольших строек и получим хоть какую-то прибыль, подхватила Настя. А это хороший выход из ситуации. Ты гений. Я знаю, Денис с преувеличенной скромностью потупил глаза. Кстати, у тебя тут поесть ничего не найдётся? Могу заварить тебе чай, предложила Настя. И кинь туда кусок колбасы, я умираю с голоду. Я думала, ты ездил на обед. Я был на стройплощадке отеля, сообщил Денис. подписывал накладные. Мы третьим бешеные деньги на стройматериалы. Что поделать? вздохнул Юрий. Для отеля мы приобретаем всё самое лучшее, оно и стоит соответственно. Сама удивляюсь, почему всё так дорого? воскликнула Настя. Переедь в страну подешевле, предложил Денис. В Зимбабве. А может нам просто сменить поставщика? спросила Настя. На это уйдёт время, а мы им не располагаем. К тому же наш поставщик один из лучших в этом городе, сказал Юрий. С ним у нас никогда не возникало проблем. Постучите по дереву, Юрий, улыбнулась Настя, как бы не сглазить. Как оказалось позже, Настя словно в воду глядела. Во второй половине дня Настя Бежецкая приехала в дом Николая Загвоздина. Настя, удивился он, открыв дверь. Прости, я опоздал на работу, возил Алевтину на химиотерапию. Не надо извиняться, успокоила его Настя. Мы отлично справляемся без вас. Как она? Ужасно, тихо произнёс Николай. Эти процедуры её просто сводят с ума. Ей вводят эти препараты на протяжении нескольких часов каждый курс. У неё выпали волосы, а ведь у неё всегда были такие красивые локоны. Его голос дрогнул. Настя мягко потрепала его по руке. Держитесь. Мы все надеемся на лучшее. Могу я с ней увидеться? Ей будет приятно, но сейчас она спит. Так что лучше приезжай к нам в другой раз, в любое время. А Левтине очень не хватает общения. Глаза Насти поневоле наполнились слезами. Ей было очень жаль за Гвоздину. — В компании все нормально? — тихо спросил Николай. — Не думайте о компании. У вас и так проблем хватает. Я поручу это Сергею Белавину. — В чем дело? На меня давит Пётр Суздалов. Он требует начать выплату наших долгов. У меня есть разрешение на отсрочку платежа от его жены, но сейчас банком управляет он. Мне нужно знать с юридической точки зрения, может ли Суздалов выставлять нам такие требования? Ксения подписала с нами какое-либо соглашение об отсрочке? поинтересовался Николай. Нет, она хотела, но потом мы как-то об этом забыли. Все договорённости только на словах. Значит, все его требования вполне обоснованы. Чёрт, выдохнула Настя. Значит, действительно нам и правда остаётся только тянуть время.